Он плохо знал галактический язык знаков, не имея возможности поупражняться с галактическими существами, поэтому перевод был ему весьма полезен. Он сообразил, что затевается нечто важное. Продолжай. Тебе на ум давит нечто, внушающее отвращение. Конечно, согласился Орло. Рагнарек битва всех времен. Ксеста засигналил, и боль вновь заговорила. Бедокур, Локи. Хто он? Они вошли тебе в разум, когда твоя бдительность ослабла, чтобы усилить раскол. Орло прищурился. Ты хочешь сказать, что мой сон не мой, собственный? Именно, он послан тебе врагом. Орло кивнул. Он знал, что его отец и сестра не предавали его. Оба были цельными личностями, хотя они всегда легкими, а уж он-то вник в их души. Антагонистом, его противником, был доктор Бедакур, ныне организатор армии Хтона. Очевидно, Бедакур хотел, чтобы Орло покинул лагерь жизни и побыстрее вернулся в дом-пещеру. Почему? «Прибыли представители других ванов», — сказала Мука. «Введи их». Вопрос Ахтоне придется отложить. «Вошли одно Лфе и одно ЕЕОО». Первое походило на кучу растресканных булыжников свотнутыми в них на обум палками. Второе напоминало полупрозрачную лужу воды, которая странным образом не нуждалась во вместилище. На просвет оно казалось нежно-голубым. Лфе сразу же перешло к сути. Боль переводила его недопускающие возражения сигналы. Мы правим половиной галактики. Люди правят десятой частью. Мы не принимаем предложенного вами командования. Орло улыбнулся так, что миньонетки были вынуждены улыбнуться вместе с ним. Вы обрели способность ослабить незрывную волну? Лфе неловко задвигало своими булыжниками. Пока нет, привела боль. Сможете ли вы ослабить ее в течение 14 земных дней, начиная с сегодняшнего? Такого рода вещи требуют времени. Время уходит, — сказал Орло. Нас ждет Рагнарек. Если мы не покорим Хтона до этого срока, над планетой пройдет волна озноба и даст Хтону возможность создать волну, соединяющую втор с кислородом. Эта волна, известная как сверхозноб, уничтожит всю жизнь галактики за пределами этой планеты, и, вероятно, здесь тоже, поскольку неорганический разум вряд ли нуждается в местной жизни. Он воспринимает нас как зловонную слизь, как чуму на священном теле галактики. Ни один микрот не переживет озноб, жизнь навсегда вымрет. Вы не сможете противодействовать этой волне, поскольку прекратите свое существование. Я единственный, кто укажет путь к тайным глубинам пещер Хтона, чтобы разрушить передающее устройство, а чтобы сделать это, необходимо разрушить самого Хтона, ибо Хтон и есть это устройство. Готовы ли вы рискнуть и проникнуть в эти глубины или научиться сводить на нет невзрывное поле с тем, чтобы в нужный момент взорвать планету? Теперь просигналила ЕЕОО. Как оно сигналило, Орло сказать не мог, но боль перевела. Ваша компания бесполезна. Орло повернулся к нему лицом. Его взгляд прошел сквозь прозрачную сердцевину. Удивительно, как это существо может существовать без каких-либо видимых органов, нервов и костей. Почему? Хтону они известны. Управляемая хтоном жизнь пропитывает эту пещеру. — нетки заверили меня, что это не так, — сказал Орло. — Наша беседа носит сугубо частный характер. Е-е-о заколыхалось, а у боли отвисла челюсть. Свечение! воскликнула она. Орло хлопнул рукой по лбу и зря, поскольку рукавица отвесила ему мощную затрещину. Свечение! Конечно же, е-ео право. Зеленое свечение покрывало все стены. Без его мерцания они бы ничего не видели освещение являлось органическим веществом. Если его выжечь, пришлось бы зависеть от искусственного света, что необычайно усложнило бы компанию. В любой схватке силам хтона достаточно убрать освещение, чтобы получить решительное преимущество. Они уже и без этого побеждали. Нет, вероятно, что-то не так. Если силы жизни зависели от свечения, от него зависели и живые силы хтона. Возможно, в темноте борьба стала бы равной, и все-таки это плохо. Пещерное существо знает, что у тебя на уме. Боль продолжала переводить покачивание Ее ОО. Ты был ближе к нему, чем любое нормальное разумное существо. Твое командование войском означает, что кто-то имеет дело с известным ему разумом. Вот почему он не действует против тебя, а лишь стремится искусно тобой руководить. Он предпочитает тебя, чем какую-то либо непроанализированную форму жизни. Например, Лфе, — сухо осведомился Орло, — ему не понадобился перевод, чтобы уловить согласие обоих существ. Однако он был уверен, что уступка командования означает провал. Он должен убедить их признать себя. Как? Его отец был умнее. А он мог бы поспорить с этими упрямыми и иномерянами и выставить их на посмешище. Орло не хватало его образования, находчивости, миньонского сарказма. К тому же побуждения Орло ставились под сомнение, поскольку Хтон явно был заинтересован в том, чтобы у власти стоял он. Действительно ли Орло сам себе хозяин, или он служит делу Хтона? Неважно. Господство и намерян в компании означало определенную неудачу. Во главе войска должен стоять Орло. Возможно, он не Атон, но он вполне представлял себе, как с этим справился бы Атон. Имелись маленькие хитрости. Вряд ли они сработают на Орло, но попробовать стоит. Его разум расширился и как бы связался с разумом отца. Возможно, это был обман чувств. Но уверенность Орло резко возросла, испытая их на временной шкале, сынок. «Сколько времени потребовалось Лфе на заселение половины галактики?» — спросил Орло. «Примерно полмиллиона лет», — ответила Боль. «А мы, люди, заселили десятую часть галактики за триста лет», — сказал Орло. Почти в три тысячи раз быстрее. К тому же нас сдерживало отсутствие незанятых планет. Это вам что-нибудь говорит? Стремительная скорость, — последовал ответ. Оно пытается острить. Прижми его к стенке, заставь дать ответ. Какого рода существу вы поручили бы покорение трудной планеты за 14 дней? Мне нужно время на обдумывание, — просигналила ЛФ один готов, не даю драть другому. Орло обратился к Е.Е.О.О. Я ясно выразился? Вероятно, в вашем мозгу вопросы хтона. ответила Е.Е.О.О. Это существо похитрее, взови к его разуму. Но если хтон наилучшим образом знает мой мозг, то, очевидно, верно и обратное. Я знаю хтона наилучшим образом. Для пущей убедительности Орло наклонился вперед, хотя я не был уверен, что это телодвижение что-нибудь значит для иномерян. Это вроде шахмат. Боль, переведи эту метафору, чтобы они поняли. Наверняка у них есть похожие игры, где все фигуры и все ходы видны обоим игрокам. Для тайм места не остается. Выигрывает обычно более сильный, самобытный, решительный игрок. «Ваше мнение спорно», — просигналило одно из существ. Орло не был уверен, которое, так как Лфе, ЕЕОО и Ксест задвигались одновременно. Но положение для удара было удобное, поскольку Орло уже замял вопрос о зеленом свечении. «Что бы сделал Атон? Контратака? Разве вы измените свое мнение?» «Разве кто-нибудь из вас отправится в темные глубины Хтона, чтобы победить планетный разум у него дома? Мои шансы на успех могут показаться вам ничтожными, зато ваши в сущности равняются нулю. По крайней мере, у меня есть определенное представление о правилах игры». Трое существ не сигналили. «Добивай». «Ну хорошо», — живо проговорил Орло. Словно они уже формально признали его назначение. Мы не способны действовать в полной тайне, но если кто не может читать мои мысли, он не узнает, как я намереваюсь использовать ваши отряды. Если моя стратегия будет самобытной и правильной, кто не сумеет ей противостоять. Я могу просить вас делать дурацкие на вещи. не подвергайте их сомнению, они могут казаться дурацкими только для того, чтобы скрыть мои подлинные намерения Оставляя в неведении о подробностях моей компании, я могу надеяться его одолеть. Теперь мне необходимо, чтобы вы спустили вниз буры и пожарное оборудование и выполнили все так, как я объяснил раньше миньонеткам». ЛФ и ЕЕОО сделали движение, очень похожее на человеческое пожимание плечами, и отбыли. Наблюдение за тем, как они двигались, давало богатый опыт. Одно, похоже, кувыркалось, словно горные обломки по склону, другое изящно скользило на своем постельных оттенках основании. Тебе повезло, что они не телепаты, — пробормотала боль. — Если бы они уловили твое сомнение... — Напоминай мне, чтобы я не пытался обмануть Ксеста, — сказал Орло. Чтобы снова заслужить твой поцелуй, вспоминай об этом сам. Орло улыбнулся, заставив боль поморщиться. В сущности, мне лучше не кривить душой с представителем ксестов. Нет нужды, — сказала она. Ксест понимает, ксест чувствует, что ты самый способный руководитель для этого предприятия. Ксест начинает мне нравится, сказал Орло. Тут ему пришло в голову что-то другое. «Ксесты, они ведь пользуются тафисами, не так ли?» «Да, они их возят. Пусть доставят сюда приличный запас тафисов. Тафисы могут пригодиться нам в случае нашего поражения. В случае, как бы тебе понравилось, еще одно страстное объятие». Боль без лишних слов ушла. Ксес просигналил добрые пожелания и последовал за ней. Вскоре прибыло оборудование. — Что это такое? — спросил Орло, рассматривая некий инструмент с ксеста. — Похоже на молот. — Отбойный молоток, — перевела боль. — Конечности у ксестов не так сильны, как у большинства других существ, особенно на поверхности с большим тедотением. Силу ксестов увеличивают посредством особых орудий. Этим молотком один ксест может без особого труда раскрошить скалу. «Могу ли я воспользоваться им?» «Вероятно, да. Просто держи его покрепче и нажимай на кнопку на рукоятке. Он колеблется со звуковой частотой». Орло попробовал. Он приложил молоток к стене и дотронулся до кнопки большим пальцем рукавицы. И вместе с соприкосновения камень превратился в пыль. «Шикарно!» – сказал Орло. «А есть модель побольше?» Ксест достал разновидность молотка, боек которого был размером с два кулака орло. Он попробовал и с одного удара пробил в стене дыру размером со свою голову. Очевидно, взрывом это не считалось, иначе мешалось бы подавляющее поле хтона. «Могучий молоток!» «Молот Тора!» — сказал орло. Теперь Хтон, ясно дело, знает, чем мы занимаемся, — сказал Орло Миньонетки, — так что будем действовать согласно плану, а пока я подремлю. И он лег на камень. Боль молча глянул на него. — Возьми меня за руку, — сказал Орло. — Навини меня сон, быть может, сновидение. Она опустилась на колени и взяла его за руку. Орло отпустил поводья своей душевной суматохи и мрачных предчувствий, зная, что для нее они сладостная музыка. Он вел силы жизни к беде, и у него не было встречного замысла. Что он должен делать? Боль гладила прохладной рукой его лоб. «Милый мальчик», — пробормотала она. Вскоре он заснул. Он не вернулся, сказала досада. Жизнь проиграна, как ей и суждено врагнарек. Как заключена в свою пещеру. Что нам остается в эти оставшиеся часы? Любовь, сказал Атон. Как и суждено. Он обнял ее. Орло, дернувшись, проснулся. Я еду домой. Боль удержала его. Не принимай сейчас никаких решений. Ты обезумел от наведенного на тебя сновидения. — Пойди посиди на Сталагмите, на самом остром, — огрызнулся Орло. Он мысленно позвал сегменты двух своих козлов. — Конечно, совет — это проявление дурного вкуса, — осторожно произнесла боль. — Но стоит ли она того? Скоро начнется битва, ты нужен здесь. У нас есть женщины, очень похожие на твою миненетку, и гораздо опытнее. Они учешут тебя. Мне это известно. Поедешь со мной. Приведи по одному от каждого вида ванов. Нет, доставь четырех ЕЕО по одному каждого пола. Я отказываюсь командовать армией жизни в пользу предводителя ЛФ. ЛФ? Теперь боль встревожилась. Ни малейшего воображения, совершенно очевидные мысли. Ответ на удар станет для Хтона детской игрой. «Если ты не едешь, я отправляюсь один». Она побежала за ним. «Орло, какой ты милый! Я едва удерживаюсь, чтобы не обнять тебя. Ну неужели ты не понимаешь? Этот сон вложил тебе в голову Хтон. Я была с тобой, я это чувствовала. Это же, Это же уловил даже ксест». Когда ты спишь, твоя бдительность ослабевает. «Если бы я мог сделать тебе больно, я бы это сделал», — сердито проговорил Орлов. «Но сейчас это невозможно». «Проклятое переворачивание, мой гнев, ее блаженство. соткнись к лучше и пригласи Иванов. «Остановись и одумайся», — крикнула боль. «Кто он хочет, чтобы ты ушел отсюда и вернулся к себе в дом-пещеру? Ты подыгрываешь ему». Орло подошел к своим камнетескам, которые тут же перестали жевать, и поспешили к саням. «Открывай главный выход!» «Нет!» Он в ярости ударил ее тынной стороной ладони по лицу. Боль без вреда для себя приняла удар, не в силах подавить улыбку чисто животного удовольствия. А ведь ей надо было убедить его логически. «Мы не пустим тебя в ловушку Хтона!» Орлов вскочил в сани и с проклятиями принялся возиться с незнакомыми узлами. Наконец распутал поводья и пустился в путь. Доехав до замурованного выхода, слез с саней, поднял свой огромный молот и пробил свежей извести сквозную дыру. К тому времени, как он закончил, вернулась боль вместе с ксестом, крупным лфе и четырьмя полупрозрачными элементами ЕЕОО. Голубым, зеленым, желтым и розовым. «Если ты жаждешь гибели, мы будем твоими телохранителями», заявила боль, и они всей кучей погрузились в сани. «Располагайтесь!» Орло, Христов Поводьями, хотя на самом деле отдал приказ в уме. У дела ведь он снял. Две камнетезки, насытившиеся за время отдыха, резко взялись с места. Сани потяжелели от веса всей компании, И даже лыка провисло, но ковнетезки были настолько мощны, что, похоже, не обратили внимания на разницу. Саня с головокружительной скоростью понеслись по тоннелям. Пока они ехали, Орло прошептал боли на ухо. «Вряд ли кто-то слышит, как мы сейчас разговариваем, или читает твои сигналы, и мы узнаем, подвержен ли Микси кто-либо из нас». «Надеюсь, вы все понимаете, что я привел вас не к безумию, а к судьбе». «Боль переводить не стала». «Знаем», — мрачно согласилась она. «В таком малом составе мы острие клина вторжения. Главное войско только уловка, диверсионная группа». «Понятно». Похоже, она была удивлена. Попавшись для виду в ловушку Хтона, мы приведем его в благодушное настроение. Вскоре мы встретим засаду. Прежде чем ловушка захлопнется, мы ускользнем из нее, как бы случайно. Теперь давай поговорим о -е -е -о, о. Бой просигналила четырем полупрозрачным существам. «Вскоре мы минуем ряд сухих дыр», — сказал Орло. «Это древние вытяжные отверстия, давным-давно бездействующие». Они узкие и изгибаются в камне, так что ни одному твердому живому существу по ним не пробраться, но жидкое могло бы, а дыры сходятся в пещере в самом сердцевине планеты, неподалеку от порождающей волну электрической схемы хтона.